Глава двадцать девятая, в которой скульт-конунг решает судьбу Ульфа Ярла. Смоленск. Рюрика здесь уже не было, зато было полным-полно наших. Ну, как наших, скандинавов. Причем многие явно не из головорезов. Похоже, скульт решил основать здесь маленькое Данло. Данло — область датского права. Аналогичная область возникла в Англии после ее частичного завоевания данными. На основе конун князь Смоленска принял радушно, накрыл поляну и поделился планами. «Хочу, чтобы тут было, как в Хедебю или Роскеле, много денег, много товаров, много мастеров ремесел». «Хедебю», значит, «губа не дура». Но моим понравилось. Когда на важном месте оказывается человек, говорящий на твоем языке, чтящий твоих богов и придерживающийся привычных обычаев, это намного удобнее, чем если место это занимает недружелюбный чужак. Еще им понравилась Скульдова щедрость. Много мяса, много пива, много веселья. Опять-таки уважение. Меня скульт посадил Одесную. И братца моего тоже за главный стол. Медвежонок, правда, сидел за ним недолго. Свалил куда-то с берниром даже кубок в честь Конунга не подняв. Скульт не обиделся. «Берсерки», — сказал он мне, провожая их взглядом. И не понять, по-доброму он или наоборот. Впрочем, как он ко мне относится, я тоже не очень понимал. С одной стороны, я потенциально опасный носитель информации о том, что он изменил Сигурду. С другой, он запросто отпустил Хирдманов, которые тоже этой информацией обладают и даже если взял с них клятву помалкивать, то разве это гарантия их молчания? Когда спрашивает Рагнарсон, единственный способ не проболтаться — это умереть. — Есть у меня к тебе разговор, Ярл. — Слушаю тебя внимательно, Конунг. — Не сейчас. Сутулой похлопал меня по плечу. — Сейчас веселись. — Вон жена тебя рукой машет. Может, соскучилась? — Завтра приходи, Ярл, к полудню. Поговорим о важном. Но пиво тоже будет. И поросенок. Знаю, ты любишь. А пока веселись, дружище. Еще раз хлопнул меня по плечу, встал и отправился общаться с какими-то смоленскими лидерами, оставив меня в состоянии средней озадаченности. Что это еще за тема секретная? Опять-таки, друзьями мы со Скульдом никогда не были. Временными союзниками, соперниками, даже конкурентами но уж точно не друзьями. Но до завтра узнаю. Я тоже встал и последовал совету Сутулова, отправился на женскую половину, где, согласно здешним неполиткорректным обычаям, полагалось сидеть моей жене. Не могу сказать, что она от этого страдала. Боярские жены в свой круг приняли ее без сопротивления. Вернее, даже сказать, это она до них снизошла. Ни родовитостью, ни богатством, Сравниться с ней здесь было некому. А еще они ней песни поют. Слава она такая. Девушка сразу выше ростом становится. А если и без того ростом не обижена, то глядеть на нее можно только задрав голову. Но ко мне это не относится. «Муж мой идет», — услыхал я еще издали сквозь общий гул. «Сейчас мы с ним любиться пойдем. До самого утра он...» Увидела меня и замолчала. Жаль. Я не прочь себе разные интимные подробности послушать. Хвалебные, само собой. Что ж, любиться так любиться. Ухватил зарю подмышки, вынул из-за стола, поставил рядом. Хочешь меня? — спросила она взглядом. Угадайте, что я ответил. Не хочешь стать моим человеком, Ярл? Конечно, я к нему пришел. Пришел один. Планировал взять с собой медвежонка, но тот куда-то запропал. В тереме меня знали, впустили с уважением, даже проводили до кабинета. Просторные комнаты на втором этаже, светлицы, как здесь говорили, где новоиспеченный князь Конунг Смоленский развивал стратегические навыки, то есть играл сам с собой в фигуры, то бишь в средневековые шахматы. Увидел меня, оживился, даже объятия распахнул, символически, обниматься не полез. Рад видеть, Ульф-Ярл. Сейчас распоряжусь стол накрыть. И вышел. Причем вышел надолго. Минут двадцать я любовался увешанными оружием стенами и траченным молью или войной франкским габиленом, выцвешившим настолько, что угадать сюжет на нем я даже не пытался. Двадцать минут. Меня это слегка обеспокоило. Учитывая, что с той стороны дверей дежурил Дрэнк, которого вполне можно было проинструктировать, изгонять за закуской но когда конунд вернулся я сразу успокоился поскольку следом за ним вошел холоп нюши на доске румяного поросёночка только-только с огня казалось даже еще шкварчащего. а к поросёночку прилагались закуски попроще и пара солидных кувшинов с пивом надо полагать угощайся х предложил сутулый устраивая с другой стороны стола и собственноручно наливая мне в кубок. Так и есть пиво. Я извлек из чехла нож, который следовало именовать столовым, поскольку именно для еды он и предназначался, и приступил. Отрезал кусочек светло-коричневой шкурки с жирком, уложил на лепешку, посолил, отведал. Да, отменный повар у старины Сутулова. Или повариха. Но даже и не будь этакого деликатеса, я бы все равно от угощения не отказался. Разделив с хозяином трапезу, я автоматически становился гостем. А против гостей злоумышлять не принято. Не то чтобы я по-настоящему опасался, но долгое отсутствие Конунга немного напрягло. Я же не знал, что он за поросенком ходил. Скульт поросенка не ел, хотя на двоих бы точно хватило. Прихлебывал пиво, глядел благожелательно а потом вдруг спросил в лоб «Станешь моим человеком, Ульф Хвити?» С ответом я торопиться не стал. А куда спешить? Пиво свежее, просенок молочный. Оторвал кусочек, солькой присыпал, жаль, перчика нет. Положил на лепешечку, лучок сверху, завернул, откусил. м, -м, -м так и тает во рту. Да и не гоже на такие предложения отвечать сразу так что я не спеша проживал, запил и только тогда ответил — отрицательно. Я так и думал, — кивнул скульт, — но спросить стоило? Я кивнул. Положительно — да, стоило. Сутулый протянул длиннющую руку через стол и похлопал меня по предплечью. — Нравишься ты мне, Вогинсон? А вот мне, наоборот, очередная фамильярность нового хозяина Смоленска не понравилась. Даже напрягла. Нравишься. И потому мне жаль, Ярл, что это твое последнее пиво. И последняя еда. Наслаждайся. Ешь. Однако, что-то у меня аппетит пропал. Дверь за моей спиной открылась. Вошли двое. Оборачиваться я не стал. И так ясно, кто они. А что с моими людьми? Спокойно поинтересовался я. Кто пойдет ко мне в Хирт, будет жить? кроме твоего брата. Он славный воин, но оставь я его, станет мстить. А мстящий берсерк мне не нужен. Твой сын тоже умрет, прости. Он слишком хорошо управляется с луком чтобы оставить его живым. Он верен слову, — возразил я тем же спокойным голосом, сам же лихорадочно прикидывая, что можно сделать. Мой сын верен слову. Если он поклянется... Месть выше клятв, — покачал головой «Боги простят». «А моя жена?» «Женщина», — с легким пренебрежением произнес скульт. «Возьму ее в жены, если согласится». «Нет, отдам кому-нибудь. Сильная женщина станет хорошей матерью, матерью воинов, и родство с князем Труваром лишним не будет». В раскладе сил земли Гордарика скульт уже более-менее сориентировался, а вот в обычаях нет. «Ты допил, Ярл?» Двое стояли за моей спиной. Я слышал, как они дышат. Снаружи наверняка еще люди. Я услышал, как что-то негромко стукнуло в дверь с той стороны. «Можешь взяться за меч», — сообщил скульт. Я видел, он упивается своей добротой. Словно сюжет будущей драпы диктует. Ладонь стоявшего за спиной легла на плечо. Придавила легонько. «Не вставай». «Да я, собственно, и не собирался». «Можно еще пива Я облизнул пересохшие губы. «Можно», — милостиво разрешил Скульт. «А если я скажу, что буду тебе служить?» «На всякий случай», — спросил я. «То я скажу нет. Теперь уже нет. Поверь мне самому жаль губить такого, как ты, Ярл», — произнес он, похоже, искренне. «Но ты человек Ивара. А значит, рано или поздно кто-то из Рагнарсенов узнает, что я теперь конунг. Ты видел, как расстроился Сигурд? из-за одного единственного дракара. А у меня... Можно не продолжать. Скульт украл у Змея целое войско. Тогда у меня есть еще один вопрос. А как же те из твоих, кто решил вернуться? Они не расскажут, — безмятежно сообщил Сутулый. Не понял. Но сейчас важно другое. Мое пиво. Да я же сказал, можно. Сутулый был даже настолько любезен, что пододвинул мне свой кубок из византийского стекла, не абы какой. Рука моя дрожала, когда я его взял, и до рта я его так и не донес, потому что выплеснул пиво в лицо второго, того, чья рука не лежала на моем плече, выплеснул и одновременно соскользнул со скамьи под стол, и ножом, которым только что резал поросенка, подрезал свинье-сутулому то самое сухожилие, о целостности которого не позаботилась мама античного героя Ахилла. «Вот так, Конунг, ты забыл, что сценарий хвалебной драпы можно и вдвоем писать». Клинок, которым предполагалось снести мне голову, так мощно рубанул по столу, что застрял. Сутулый заревел. Второй его Хирдман, наклонясь, попытался достать меня мечом, но меч — не самый подходящий инструмент для подобной операции. Копье было бы подручней но копья у него под рукой не было. У небольшого роста есть свои плюсы. Я вот без проблем выкатился из-под стола, а будь на моем месте Свардхевде, мог бы и застрять. Хотя о чем я? Братец бы стол просто опрокинул. Ну, теперь поиграем. Волк не пришел, но я все равно был почти счастлив. Только что я был практически мертв, а сейчас против меня всего-то три противника, Причем, самый из них Отныне будет всю свою жизнь, надеюсь, недолгую, прыгать на одной ножке. И ситуация мне пока что благоприятствовала. На меня набегал сейчас только один из врагов. Второй рыча пытался вытащить застрявший клинок, а их конунг свое же отбегал. Зато он вполне мог метнуть в меня нож, что и сделал. Я с легкостью отбил его слезой и тем же движением рубанул атаковавшего Хирдмана в левое бедро. Рука у бойца рефлекторно дернулась вниз, но счета в ней не было, так что слеза рассекла ногу до кости. Могла бы и кость разрубить, если бы я бил в полную силу. Но зачем? — Сюда, ко мне! — укушенным в окорок мишкой заревел скульт. — Все ко мне! Второй Хирдман наконец-то титаническим усилием выдернул меч и, забившись в судорогах, повалился на стол, поливая его кровью, из разрубленной шеи. Сутулова тоже окатило, но ему было не впервой, а вот драться на одной ноге для него вновь. Но он решительно установил колено подрезанной ноги на скамью и приготовился. И в этот момент распахнулась дверь. «Вот и все», — успел подумать я, увидев входящего в трапезную Бернира, за спиной которого поблескивались шлемы воинов. «Никаких шансов!» Волк куда-то запровастился, да и с волком мне вряд ли удастся победить нескольких берсерков. А их там за спиной Бесстрашного даже не двое, много. Что ж, хоть умру в бою. Но смерть в бою, похоже, откладывалась или вообще отменялась. Потому что вторым, кто вошел в залу, был медвежонок. «Я же сказал тебе, Бесстрашный, брат и сам управится», — пробасил он. — Сотулуй пока что жив, — возразил Бернир. Пришедшие с ними разошлись, заполняя относительно небольшую трапезную. Тут были не только берсерки, пара хевдингов с Кульда, его хольды. Из десяток моих, пару светмит с Тюрмир. — Считай, что он мертв, — не согласился Свардхевде. — Глянь на его копыта. — Давай, брат, прикончи Сотулова и будем пиво пить. — Нет, погоди, — воскликнул Бернир. «Не убивай его, Ярл! Позволь мне!» «Да, пожалуйста!» Я вытер последнюю слезу подвернувшимся полотенцем и спрятал в ножны. «Пусть тебя, Альвы, после смерти живьем сварят предатель!» Злобно посулил скульт Берниру. «С чего бы я предатель?» — не согласился Берсерк. «Я тебе в верности не клялся. А вот ты, да, Сигурду клятву приносил. А ты как будто нет. А я нет. Я Рагнару присягал так что перед богами я чист а вот тебе скульт крум прямая дорога в хель это еще поглядим буркнул скульт поднимая меч гляди меч бернира мелькнул серебристой рыбкой и разрубил колено которым скульт опирался на скамью а потом с небрежной легкостью отсек падающему конунгу правую кисть я сказал в хель значит в хель заявил бесстрашный пинком отбрасывая отрубленную кисть. Он поднял меч с кульда «Франкская работа», — сказал он, протягивая меч мне. «Твое, сыну подаришь». «Оставь на память», — отказался я. «Не могу. Мой других не потерпит. Сам погляди». Бернир вытянул руку с мечом. Металл клинка был темный, даже какой-то зеленоватый. И мне показалось струиться в нем что-то, внутри, какая-то дымка. Что интересно, крови с скульда на клинке не было. Ни капли. Отцов, — сказал Бернир, пряча оружие в ножны. А отцу от деда остался. Имени у него нет, так и зову безымянным. Я его с собой в могилу возьму. В могилу? — удивился я. Такой дивный меч. Лучше своему сыну отдай. Это не я. Это он так решил. Бернир похлопал по ножнам. Мне ли спорить? Ты же видел, какой он? Я видел, руку отрубил, словно это соломина. Бери, бесстрашный, вновь протянул мне меч Скульда. Я у тебя в долгу. Почему в долгу? Нет лучшего пути в Конунге, чем убить того, кто им был, сказал Бернир, доставая нож, простой для резки мяса, и присаживаясь рядом с лежащим Скульдом. Вот ты, сутулый, пошел по другому пути и отправишься в Хель». Взмах и нож берсерка вошел в межключичную ямку скульда. Тот забился и захрипел. Бесстрашный поднялся, оглядел всех и сказал, «Подходящего камня тут нет, поэтому я без камня скажу. Я конунг. согласны есть? Нет? Ну и хорошо. А теперь, сын свара-медведя, пришло время пить пиво».